Прохожие постоянно оборачивались на нас. Славка, конечно, прогуливался в очках на пол лица, но его все равно узнавали и подходили за автографом. Он терпеливо расписывался на учебниках по биологии, ежедневниках, чеках из магазинов, даже конфетных обертках. Конечно, ему льстило внимание, но я заметила, что он слегка раздражается от того, что его отрывают от меня. <di «Твоя очередь», ihn, — попросил он, подписав чей-то паспорт. «Когда мне было одиннадцать лет, я пела на вокзале, ну, тоже деньги зарабатывала. Просто по приколу. Хотелось самой что-то делать. Родители не знали. А фотограф из нашей Тверской газеты сделал снимок. Его поместили под статьей о малолетних беспризорниках». «Просто так, для иллюстрации. Досталось же мне тогда от предков. В школе все пальцем в меня тыкали, и соседки во дворе года два еще головами качали. Вот идет наша беспризорница. Правда, что ли?» «А это уж ты мне скажи». Он хватает меня за руку повыше кисти и пытается уловить пульс. Секунд двадцать я терплю непрерывные электрические разряды от его прикосновения. Я хочу его прямо здесь, на итальянской улице северного города. Конечно, мой пульс ускоряется от приступа желания, а не от того, что я соврала. Наконец он выпускает мою руку. Я верю. Да, я сказала правду. Не знаю, зачем я соврала во второй раз... Но просто не знаю. Славка прищурился. Я почувствовала это даже сквозь его очки, но ничего не сказал. А я... Я никому не рассказывал об этом. Ты первая. Он набирает полную грудь воздуха, но молчит. И я молчу. И он молчит. Наконец, с шумом выдыхает. Ты первая. Ты у меня уже несколько раз первый, так что колись. А я? А я всю жизнь боялся публики, вот. Только чур никому. Могила. Помню свое первое выступление, классе в классе седьмом. На школьном вечере спел пару песен Битлз под гитару. У нас вообще никто не умел петь по-английски, так что фурор был гарантирован заранее. Вся школа аплодировала, орала, свистела, даже завучив из рук. А я будто обжегся крапивом. Почему-то так стыдно стало, так неловко, что я воспользовался их вниманием, получил от них такую волну чувств. Я знал, что все будут благодарить меня, хлопать по спине, пожимать руку... так что я быстренько со сцены по пожарной лестнице переполз на два этажа ниже, заперся в туалете и просидел до глубокой ночи, пока все не разошлись. Вот как! Кто бы мог подумать! Меня подмывало сказать, что он соврал, и очень хотелось, чтобы он признал это. Но вместо этого я тупо подставила его. «Стайка школьниц!» Передвигавшиеся по противоположной стороне садовой улицы спровоцировала. Они были так увлечены собой, что не замечали ничего вокруг. Я внезапно заорала «Это же змей! Слава, змей!» и отскочила от Славки на пару шагов. «Слава, поцелуй меня!» Школьницы вспорхнули, перелетели улицу, чуть не задавив пару автомобилей. Моему осажденному со всех сторон возлюбленному пришлось расписываться в дневниках то ли за родителей, то ли за классного руководителя. Когда волна малолеток схлынула, я обнаружила пятно розовой помады на милом лице и темный квадрат на месте оторванного нагрудного кармана. «Дура!» — беззлобно бросил он мне. «Я правду говорил, действительно побаиваюсь публики». «Прости». Я обняла его и доверчиво прижала щекой к тому месту, где минуту назад был карман, напротив сердца. А мы, кажется, незаметно перешли к рассказам о страхах. «Ну-ка, отвечай, только быстро, не задумываясь. Чего ты боишься?» «Летать. А ты? Зубного врача. Арабов? Будущего». Старости, сумасшествия, любви. Мы бросали реплики друг другу, как мяч, стараясь ни на секунду не задуматься и отбить в одно касание. Но когда я выпалила любви, он будто споткнулся, приподнял очки и внимательно посмотрел на меня припухшими после ночной гулянки глазами. — Почему? — «Не знаю. Хочу ее и боюсь. А я больше всего боюсь, что мне никогда не сделать того, что сделали все мои Санты. Санта Смит, Санта Мориси, Санта Йорк, Санта Рид. Никогда мне не стать таким же свободным и таким же значительным. Почему? Потому что у нас это никому не нужно». Ты будешь национальной звездой хоть до пенсии, пока развлекаешь публику, только при одном этом условии. Но никому не нужны песни, которые лишают иллюзий надежд, песни разочарованности, страха, песни о погруженности в свой подтайной мир. Здесь нужны клоуны или те, кто рвут рубашку на груди. Бр, не люблю.